Не в обиду будь тебе сказано, молодчик, Прошенька, не деловой он человек. Бабник, слабыня, вот торопись вырастать, добери да все под себя. Делай будет. Дело. Про меня услышите, Про меня все услышат. Гордо с молодым задором откликнулся Прохор и покосился на девушку. Ежели меня Бог от смерти спас, я не хвали, едучи на рать. Молод еще, предостерег его хозяин. Эх ты взлетываешь. Что ж, собственно, ты мекаешь делать-то со временем? Да «Ну, все, крепко сказал Прохор. В беседе время перевалило за полночь. Нина пошла спать. Ласковый взгляд Прохора проводил ее до самых до дверей и словно увяз в темноте, где постепенно замирали ее четкие шаги. Ушла. Какая она красивая. Думал он, не понимая, о чем спрашивает его Яков Назарч. Покойной ночи, Ниночка. Ночи. На следующий день, жирно позавтраков, Прохор пошел с Ниной по городу. На занятые у Куприянова деньги он успел купить черный овчинный полушубок, пыжиковую шапку с длинными ушами, и в этом наряде был строен и красив. Он, осторожно и стыдясь, присматривался к Нине, скромно одетой в синюю шубу с белым воротником и белую шапочку. Ему нравился открытый взор ее больших умных глаз с оттенком задумчивости и грусти. Нравились ее маленькие строгие губы, молочно-белое со здоровым румянцем лицо и вся ее крупная расцветавшая фигура. Русская красавица! Вот бы... Он в это вот бы еще не мог влить значительного содержания, лишь чувствовал, что в его сердце намечается нечто такое странное и новое. Ему хотелось без конца говорить с ней, без конца мечтать, выказать себя героем, чем-нибудь отличиться. Ему просто хотелось ей понравиться. Но язык, мозг, и даже все движения его были скованы, он все еще дичился ее общество, боялся показаться ей смешным. Он видел в ней образованную барышню, а себя считал недоучкой, мужиком, и вспыхнул, как искра, когда Нина спросила его, «А как же вы с учением? Что ж, вы так-таки и забросите книги?» Подумав и потирая чутки к морозу, Ознобленные в тайге уши, он ответил, учиться буду, не знаю, в школе или нет, но буду, по всей вероятности, дома, куплю книг, программ, Ну, в это я не верю, какое дома учение, учиться надо в городе, в людях, на обществе, можно и дома, о, было бы желание. — сказал Прохор. — А вам что ж, нравятся ученые? — Да. — А просто умные, сильные... — Умному и сильному очень нетрудно сделаться и образованным. — Да. Она сжала губы и засмеялась в нос, обволакивая Прохора ласкающим взглядом. — Постараюсь, — сказал тот и, зарекаясь, добавил чтобы вам понравится. А вам так хочется понравиться мне? — Смешной какой! Прохор неловко поскользнулся и чуть не сшиб Нину. Они шли посреди укатанной дороги. Улица безжизненна. Кое-где двигались закутанные неуклюжие фигуры. — Вот дом золотопромышленника Фокина, — сказала Нина. — Он в больших миллионах. А настоящего размаху нет. Торчит здесь и всем доволен. Задает первый. Однажды пьяного пристава заколотил, в сахарную бочку и спустил с откоса. Был целый скандал.